Глава 29 По тону Делиана я поняла, что спорить бесполезно. Под маской заботы и учтивого обходительного мужчины кроется человек, способный принимать окончательные решения. Наверное, наследный принц и должен быть таким, но я не хотела просто подчиняться его решениям. Делиан говорил о любви, но разве это любовь? подкладывать меня под своего брата. Разговаривать дальше мне не хотелось. Я замкнулась, и принц легко уловил мое настроение. «Я принесу завтрак, честно говоря. Я тоже ужасно устал за эту ночь. Отдохни пока». Делиан поцеловал меня в висок и вышел из комнаты. «Кажется, принцу хотелось бежать, но ну а мне побыть в одиночестве». Никакого голода я, конечно, не чувствовала и не смогла бы проглотить и кусочка, настолько ощущала себя раздавленной. Я поднялась, находиться в кровати было невыносимо. Казалось, простынь и одеяло жгли мне кожу, накинула на себя изящный пеньюар. Принц позаботился о том, чтобы у меня была одежда, и стала тревожно бродить по комнате. Делиан не оправдал моих надежд, но если ставить его на одни весы с ректором, кто из них все же лучше? Я была погружена в размышления, когда дверь открылась, я обернулась в полной уверенности, что вернулся принц, но удивленно замерла. «Амели, что ты тут делаешь?» Килиан. Повисла гнетущая пауза, вновь открылась дверь. и вошел принц под носом и улыбка на лице. Он снова выглядел свежим и спокойным. «Вы уже познакомились? Вот и отлично! Я попросил брата зайти, чем быстрее мы все подружимся, тем легче нам будет двигаться к общей цели». Мне захотелось перевернуть поднос с едой, размазывая его содержимое по лицу принца. Единственный мужчина, который мне действительно нравился... «Оказался братом Делиана и вчера делил с нами кровать». «Ну почему? За что мне это?» На лице брюнета тоже отразились весьма смешанные чувства, но вот радости среди них я не увидела. «Эта девушка и есть, Адель, твоя истинная», — спросил он. «Да. Почему ты выглядишь таким настороженным?» «Дело в том, что мне она представлялась под именем Амели». «А, вы что, знакомы?» «Да. Ты не находишь это подозрительным». «Келл, прошу, не нужно делать поспешных выводов. Истинность невозможно подделать». «Однако, согласись, выглядит очень странным, что твоя невеста представляется другим именем и знакомится со мной». «Хотя я крайне редко переступаю порог Академии и занимаюсь охраной снаружи». «Уверен, всему этому есть объяснение. Давай просто дадим модель объясниться». Делиан прошел в комнату, поставил на стол поднос и уселся в кресло. Келиан подошел к камину и оперся локтем о каминую полку. Оба мужчины выжидательно посмотрели на меня. Я возмущенно вздохнула, Но деваться было некуда. «Вообще-то, мне кажется, что именно ты первый подошел ко мне и завязал знакомство. Ты сам появлялся, словно из ниоткуда. Я никогда не искала с тобой встречи». Я обратилась к Келиану, удивляясь его слишком недоброжелательному взгляду. «А имя? Просто не хотела, чтобы ты решил, что я та самая Адель». «Что значит та самая Дель? Брови Делиана сдвинулись. Я подрабатывала стиркой и другими мелкими поручениями. Однажды мне предложили заняться интимными услугами. Я отказала, но мой отказ вызвал негодование, после чего про меня стали распускать слухи, чтобы отомстить. Делиан шумно выдохнул, потирая лицо руками. Келлиан фыркнул и закатил глаза. «Хорошенькую истину ты себе нашел, братец», произнес Брюнет. «Истинных не выбирают, тебе это известно. Но большинство представительных семей давно отказались от этого, и мне понятно, почему». Кел, я не хочу снова начинать этот спор. Ты не понимаешь, что я чувствую, когда нахожусь...» Рядом Садель, В моей душе расцветает прекрасный сад, в котором порхают бабочки. Я счастлив, когда она рядом. Мне хочется защищать и оберегать ее, словно редчайшее сокровище. Меня переполняет нежность и любовь. Твое редчайшее сокровище — шлюха. Представь, каким ударом это будет для нашей династии. Я не шлюха! Тут же возмущенно воскликнула. «Это не имеет никакого значения. Репутация будущей королевы должна быть безупречной. Даже одного слуха достаточно, чтобы тебя смешали с грязью. Мятежники воспользуются этим. Они на каждом углу будут расклеивать листовки, что наследник — бастард. Нам придется делать публичную проверку. И что же на ней выяснится, Дэл?» что ребенок не твой сын. Династия Тиарейн будет опозорена. В королевстве начнутся распри и смута. Повстанцы воспользуются этим. Развяжется новая война. Ты торопишься сгущать краски, брат. Может быть, все еще не так плохо, и болтунов можно убрать. Ты забыл, что мы ВК. Тут каждый второй состоит в клубе вершителей. Ты думаешь, у нас есть шанс незаметно убрать наследников элиты королевства? Одно дело никому не нужный изгои Вульдор, но совсем другое дело сливки общества, золотая молодежь. А без их поддержки мы не удержим власть. Значит, нужно придумать что-то еще. Я не откажусь от своей истины, и давить на меня бесполезно. «Мужчины разговаривали так, словно меня здесь нет, или я пустое место. Я чувствовала, как внутри меня выгорают последние крохи веры в добро и справедливость. Никому в этом мире не было дела до того, какая я на самом деле. Даже для Дели она имела значение только наша истинность. Вот только его парой была Адель, а не я». «Я просто самозванка, занявшая ее место». «Я просил тебя провести расследование по поводу этого Берта Вульдора. Ты сделал?» «Устало», — спросил Делиан. «Мне удалось найти его тайник с отчетами. Как выяснилось, он дважды покушался на Адель. Первый раз он считал, что убил ее, проникнув в ее комнату в маске». и там применив какое-то заклинание. Но он ошибся. Вскоре перепуганная растерянная девушка снова вернулась к занятиям. Тогда мятежник устроил взрыв. В начале своего обучения Адель никогда не посещала конные прогулки. Девушка боялась лошадей и отсиживалась в своей комнате. Но после неудачного покушения она стала вести себя непредсказуемо. Потому Берт снова оплошал. Чтобы больше не совершать ошибок, он решил сблизиться со своей жертвой. Но, кажется, вместо этого попал под ее чары. Последнее покушение было импульсивным и непродуманным. Парень решил воспользоваться моментом, но судьба снова оказалась не на его стороне. «Думаешь, он действовал один?» Среди обучающихся наверняка есть еще мятежники. Но таких же решительных, как Вульдор, немного. Одно дело развешивать листовки, другое — планировать убийство. И все же для Адель здесь опасно. Пока она рядом с тобой, ей будет опасно даже во дворце. Как говорят, если любишь, отпусти. Займи трон, дождись, когда все успокоится». а затем выбери себе жену, подходящую по статусу. Тогда многие наши проблемы будут решены». «Я не обижаюсь на твои слова только потому, Кел, что ты не встречал свою истинную. Если тебе однажды повезет ее найти, ты поймешь, что быть с ней важнее всего остального». «Я не наследный принц, Делиан. На моих плечах не висит груз ответственности за все королевство. Я понимаю твои опасения, но пойми и ты меня. Я готов отдать короне многое, но не свое сердце». Не в силах больше слушать, как легко эти двое обсуждают мою судьбу, я выскочила в коридор. Вслед мне донесся возглас Делиана, но находиться рядом с принцем — Мне не хотелось, потому я бросилась бежать прочь.